«Если не считать графиню, которая сама бросилась на него, он за 25 лет супружеской жизни не имел ни одного любовного приключения. У вас красивое имя, Клариса. Вам нравится?» Они сидели в креслах друг напротив друга. Ему хотелось каким-то легким, непримужденным и необидным жестом показать на кровать. Но его рука неожиданно стала весить десятки тонн. С ощущением ужасного комка в горле, он поднял ее и потянулся к руке к Ларисы. Когда до нее оставалось пять сантиметров, в дверь постучали. Очарование было разрушено, все придется начинать сначала. Он встал и, проклиная незваного гостя, направился к двери. По дверях стояла молодая девушка. У нее были пепельного цвета волосы и серые глаза. «Я, видимо, ошиблась», — смущаясь сказала она. «Мне сказали, что один из моих знакомых живет в этом номере». «Как его зовут?» «Ален Пайп». «Все верно. Это его номер», — недовольным голосом сказал Банистер. «Меня зовут тиери «Ах, вот оно что! Это в нее влюбился Ален». «Его здесь нет сейчас», — враждебным тоном сказал Банистер. «Вы не знаете, когда он возвратится? Он уехал. Я его друг, Банистер. Вы... вы встретитесь с ним?» «Встречусь, но не знаю, когда. Не передадите ли вы письмо?» Она протянула Самуэлю конверт. Он осторожно взял его двумя пальцами. «Это очень важно!» Можете рассчитывать на меня, — ответил Банистер. Передам сразу же, как только увижу его. Скажите ему, что я срочно вынуждена уехать. Впрочем, в письме я обо всем написала. Скажите ему еще, что? Что я должен ему сказать еще? Она прикусила губу. Нет, ничего. Спасибо. Она попрощалась с кивком головы. и пошла по коридору. Баннистер закрыл дверь, приходя в ужас от мысли, что Олен может променять цару-бурже со всеми вытекающими из этого преимуществами на эту неприметную девицу. Слава Богу, что он оказался на месте. Самуэль порвал письмо на мелкие кусочки, бросил в унитаз и спустил воду. И с чувством исполненного долга возвратился к ожидавшей его Кларисе. Роллс свернул с крузет и поехал по аллее, ведущей к Можестик. Весь путь от Нью-Йорка до Ниццы, а проспал и проснулся, уже когда самолет катился на посадочной полосе. «Я еще понадоблюсь вам сегодня?» — спросил Норберт. «Не думаю». «Спасибо, мистер». «Любовное свидание, Норберт». «Собрание партийной секции, мистер». ален улыбнулся и замер. «Быстрее, ни в коем случае не останавливайтесь перед отелем, объедьте вокруг». Он заметил Сару, которая оживленно беседовала с Сержем, и не хотел оказаться в плену ее навязчивой идеи о замужестве. Он почти распластался на заднем сиденье. «Норберт, как вы думаете, меня заметила девушка в зеленом платье?» который разговаривает с Сержем. «Нет, мистер. Мисс Бурже продолжает разговаривать. Спасибо. Остановитесь». Роллс остановился напротив конференц-зала. Олен вышел из машины и по узенькой, идущей параллельно к Луазет улочке, дошел до служебного входа. Проявляя осторожность, беспрестанно оглядываясь по сторонам, Он подошел к администратору и сказал «751-й, пожалуйста». «Вашего ключа нет, мистер. Мистер Банистер должен находиться в номере». Из лифта вышла Марина. «Ален!» Ее заплаканное лицо тронуло его. «Это ужасно! Ален! Он умер у меня на руках!» «Хадат? Хакет! Хакет мертв?» Она зарыдала еще громче. «Умер! У меня в номере! Что обо мне подумают?» Арен взял ее за плечи и встряхнул. «Марина, что ты с ним сделала? Марина!» Поверх ее головы он заметил входившую в холл Сару. Он быстро втащил за собой в лифт Марину и нажал кнопку седьмого этажа. Я лежала на кровати тихонечко, гладила его по затылку. Он только что продал все свое... его надо было успокоить и я хочу тебе сказать что хаккет это хаккет я знаю ответил ален я знаю мне нужно вниз сказала дама в красном с маленькой собачкой на руках ален обнаружил ее присутствие только тогда когда она заговорила после того как поднимемся на седьмой собачонка устрашающе тяпкнула пока я сходила за водой и легла на кровать он уже умер от чегого он умер остановилось сердце меня перевели на шестой куда то исчезла моя джинсовая юбка двери лифта открылись марина увидимся позже и ты подробно мне все расскажешь это ты должен мне сказать что делаешь в каннах мы будем спускаться в конце концов занервничала дама А Лен не успел выйти, и стальные двери лифта автоматически закрылись. Дама хотела нажать на кнопку третьего этажа, и в этот момент собачонка выскользнула у нее из рук. «В Нью-Йорке я заходила к тебе с Гарри... Несчастный Арнольд, у тебя не было воды, и я ушла. — Где ты познакомилась с хакетом Осторожно, моя собачонка! — кричала дама. «Жан-Поль, сюда! Прыгай!» Но напрасно она поставила руки. Жан-Поль не реагировал. «У Пеппи», — ответила Марина. «Ты знаешь Пеппи?» «Нет». Лифт остановился на первом этаже. Двери открылись. Собачонка быстро шмыгнула в холл. Дама хотела броситься следом, но натолкнулась на Марину. «Ален!» — раздался голос Сары. «Ален!» Олен автоматически нажал на кнопку седьмого этажа. Лифт плавно двинулся вверх. «Мне нужно вниз!» — завизжала дама в красном. «Жан-Поль!» «Э, вы в красном! Осторожнее! Вы отдавили мне ноги!» — сказала Марина. «Я подруга мистера Галена!» Задыхалась от негодования дама. «Я протестую! Я приезжаю сюда уже двадцать лет! Если с моей крохотулечкой что-нибудь случится...» «Кто это Пеппи, Марина? Подружка Питера? А что у нее общего с Хакетом? Меня это не касается. После того, как я ушла от тебя, я встретила его у нее, и он пригласил меня сюда, как бы всех их я не уважала». Нахмурив брови, она повернулась лицом к даме и закончила фразу «Старики мне противны». Лифт остановился. — Это вы сказали в мой адрес? — спросила дама. «Да — Да! — рявкнула Марина. — И еще! Я терпеть не могу собак! В этот раз Арену удалось выскользнуть из лифта раньше, чем закрылись двери. Он постучал в свой номер. — Кто там? услышался голос банистера Я открывай Ален ты откроешь или я высажу дверь